Глава двадцать вторая. Плот. К счастью, ураганы редко налетают на Центральную Америку, но когда уж Юпитер галопирует на облаке в компании верного Эола, они достигают такой силы, какой мы, жители умеренных широт, не можем себе и представить. Примещание. Юпитер — верховное божество в древнеримской мифологии, Одновременно считался громоверстцем, божеством, которое распоряжается громами и молниями, а также насылает бури. Эвол — бог ветров в античной греко-римской мифологии. Конец примечания. Они длятся недолго, но даже этих немногих часов достаточно, чтобы перевернуть вверх дном целые провинции, опустошить огромные плантации и, что самое худшее, выплеснуть реки из берегов. Торнадо, сначала безумствовавшее в высокогорьях, обусловил резкий подъем воды в Мадалене. И теперь гигантская река, к большому неудовольствию беглецов, которые уже были по горло сыты приключениями, включая Дона Барреха, могла вот-вот выйти из своего русла и залить небольшую песчаную равнину. Хотя ливень продолжался с прежней силой, индейцы троев флебустиеров, обеспокоенных донесшимися до них шумами, мрачно разносившимися по долине, оставили на время свое убежище, желая убедиться в состоянии реки и в серьезности новой опасности, угрожавшей им. Маддалена вздымалась на глазах. Огромные волны желтоватого цвета катились по реке одна за другой, увлекая за собой в своем головокружительном беге огромные деревья, снесенные со склонов Сьерры. — Тоннеры! — воскликнул Дон бареха Нам предстоит еще одно малоприятное приключение. — А разве ты не отправился из Панамы за приключениями? — спросил его Мендоса. — Ты оставил ради странства и по свету прекрасную Кастильянку и великолепно снабжаемый винный погреб. Кстати, верно ли, что в бочках у тебя завелись духи? — — Нет, там был только бедный Пфифер, — ответил грозный госконец А что касается моей жены, то оставь ее в покое. — Давайте лучше подумаем о нас, вместо того, чтобы заботиться об отсутствующих персонах, — предложил Дегюсак. — Что нам делать? Вода в реке поднимется с минуты на минуту. В конце концов, вся равнина будет залита. — Спросите об этом у индейца, который все чувствует и слышит, — ответил Дон Бореха. Индеец же оставался немым, как египетский сфинкс. Не говоря ни слова, искрестив руки на груди, он смотрел своими черными, постоянно беспокоенными глазами на реку, как человек, ожидающий с минуты на минуту неприятный сюрприз. — Смотри-ка! — крикнул Дон бареха Теперь ничего не чует и не слышит, тогда как я напротив, слышу пугающий шум, который постоянно нарастает. — Итак... Дагюсак вопросительно посмотрел на индейца. — Наводнение, — ответил тот. — Вижу, — сказал Дон Бореха. — Пара глаз уставилась на мою физиономию. Мы спрашиваем тебя, что надо делать. — Ничего, — монотонно ответил индеец Тоннера, и мы стоим здесь и ждем, когда нас унесет потоп? — Скала, — ответил индеец Да он похож на пиренейского мула, — взорвался Дон бареха Я и сам вижу скалу. Миндоса, ты можешь сказать пару ласковых этому человеку, или лучше вырвать их у него? Мое терпение кончилось. Если бы это был другой индейец я давно проткнул бы его своей драгинацией. Эй ты, людоед, — прервал его излияние Миндоса, — ты что, стал маньяком-убийцей? Избыток приключений явно повредил тебе мозги. Не так ли, мой бедный Дон Борехо? В ответ он услышал взрыв смеха и громче всех хохотал весельчак с берегов бескайского залива. «Ах, эти гасконцы!» — едва выговаривал Мендоса. «Они стоят басков, не так ли?» — спросил Дон бареха «Придется признать. Наконец-то!» «Ну так порас этого краснокожего Соню, который все слышит и чувствует, но не может принять решение». «Вдруг...» — обратился Мендоса к индейцу, продолжавшему с беспокойством следить за рекой. «Что же нам теперь делать?» «Отступать к сьере?» «Слишком поздно», — ответил краснокожий. «Ну, ноги нас еще слушаются». «Слишком поздно», — повторил индеец «Эй, Мендоса, не теряй времени», — сказал Дон бареха «От этого человека ты ничего не добьешься, кроме как чувствую и слышу. Давай-ка лучше сами подумаем, как нам выбраться из беды. Если индейцы предпочитают тонуть, то я не разделяю их выбора». Ещё бы ничего, если бы речь шла о том, чтобы пойти на дно в речке Хереса. Только папаша Ной ну, не подумал о подобных реках. — Мы можем сделать одну единственную вещь, — сказал Дегюсак. — Скала, под которой мы прячемся, достаточно высока, и я не думаю, что река её затопит. — А ты знаком с бешенством этой реки? — Нет. — Тогда твоим словам нельзя верить. — Но поскольку другого убежища я не вижу... «Могу предложить вам превосходное купание. Только постарайтесь не замочить боеприпасы». «Весь порох в пороховницах», — ответил Мендоса. «Он всегда готов подать голос, то ли против испанцев, то ли против пожирателей человеческого мяса. А теперь пошли. Вода поднимается с устрашающей быстротой». И в самом деле Мадалена вздувалась на глазах. Ее обычно прозрачные воды стали грязными. По поверхности с диким бешенством проносились волны, заливая равнину как с правой, так и с левой стороны. Оглушающий рокот заполнял долину, эхом отражаясь в горных лесах. «Хорошенько держите свои шляпы», — сказал Дон Бареха. — «и попытайтесь использовать их как зонты». Между тем быстрые воды Мадалены заплескивали на прибрежный песок и быстро разливались среди редких кустов. Индеец и троица авантюристов, немало обескураженные неблагоприятным оборотом, которые принимали дела, как выражался Дон Бареха, покинули свое убежище и вскарабкались на скалу, подставив себя бешенству торнадо. По-прежнему сверкали молнии, и пугающий грохотал гром. На четверых людей оброшивались такие сильные порывы злого ветра, что они вынуждены были схватиться за руки, чтобы кого-то не унесло. Дождь продолжал лить, и порой с неба падали капли величиной с кулак. Они не приносили вреда, но одежда совсем вымокла. «Это называется гнев Божий», — сказал Дон бареха которому смертельно наскучило молчать. «Эй, Дариенский друг, долго это еще будет продолжаться? С меня уже хватит». Сын лесов посмотрел на небо, непрерывно озаряемое молниями, потом пожал плечами и ничего не ответил. — Как они скупы на слова, — прокомментировал его жест Дон Бареха, философски воспринимавший эту купель. — Можно подумать, что у индейцев вечно болят языки. — Зато твой болтается без перерыва, — сказал Мендоса. — Дорогой мой, ты выбери себе жену, когда увидишь, что и твой язык развяжется. — Пока что мне этого не нужно. — Ну да, ты ведь слишком затасканный авантюрист. — Да и ты вернешься в Панаму не таким жирным. — Зато с полными карманами, — возразил Гасконец. — Мы уже подошли к границам Дарьена, и я надеюсь, что местные дикари не окажут плохого приема внучке великого Кассика и позволят нам опустошить пещеры, полные золота. — А если они, наоборот, съедят нас... Еще несколько лет назад они были людоедами, и надо тебе напомнить про Пьера Лолоне, самого знаменитого флебустьера в Береговом Братстве, который закончил свою славную карьеру то ли на вертеле, то ли в котле. — Ты что-то сегодня все видишь в черном цвете, дружище? Может, это от погоды? — Возможно, — ответил Баск. — А вода поднимается все быстрее, — вступил в разговор Дегюсак. Равнина уже полностью залила. Манталена и в самом деле покинула свое ложе, и с неслыханной быстротой разливалась по равнению. В ее грязных волнах белесого цвета неслись огромные деревья, сплетение корней и земли, плывшие по поверхности подобно знаменитым Чемпионос озера Мехко. Примечание. Чемпонос — Вероятно, автор имел в виду «ченампас», как жители Мезоамерики называли «живые изгороди». Этим традиционным способом выращивания цветов и зелени жители Центральной Мексики, в том числе и долины Мехико, пользовались задолго до прихода европейцев. Впоследствии Талтеки и другие мексиканские народности стали развивать овощеводство по берегам болот и временных водоемов на вручную насыпанных почвах. К 1519 году такая техника, она тоже называлась Чинампа, охватила почти всю поверхность озера Ксошимилко, южнее современного Мехико-сити. Площади под Чинампами занимали большое место и на озере Тексако. Стоит также напомнить, что испанское «чампа» означает «спутанные корни растений» в Южной Америке или «навес», «шалаш» в Мексике и Центральной Америке. Общее для Испанской Америки значение этого слова – корневище, дёрн. Озеро Мехико. В долине Мехико когда-то располагалась водная система, образованная пятью озёрами. Самое крупное из них – озеро Тэкскока – располагалось к востоку от Мехико-Сити, современной столицы страны. Система эта усыхающая. Одно из озер в наши дни прекратило свое существование, другие сильно уменьшились в размерах. Конец примечания. Эти плывущие предметы не всегда пустовали. То до на них нашла пристанище стайка белок, то кугуар, то ягуар. Хищники были настолько испуганы, что свернулись в клубок, шерсть у них стояла дыбом, и никакого охотничьего запала они не проявляли. Спустилась ночь, когда речные воды с мрачным шумом стали разбиваться о скалу. Дон Бореха посмотрел на индейца. «Ну же, — Ну уже сказал он, — развяжи-ка свой язычок. Ты все еще веришь, что вода до нас не достанет? — Наводнение сильное. — Настоящий потоп, — ответил дикий сын лесов. — Ну, и что мы можем сделать? Индеец указал на травяные островки, которые продолжала приносить река, складывая их по краю равнины. — Они похожи на каноэ, — сказал он. — А если они натолкнутся на какую-нибудь скалу? — Не будем слишком требовательны, Дон Барехо, — сказал Мендоса. — Последуем совету этого человека и займем место на палубе. Вот как раз один такой кораблик направляется в нашу сторону. Плавучий островок, на который указал Баск, — состоял из плотной массы корней, тесно переплетенных между собой, и прикрыт кустами, которые раз за разом ворошили сильные порывы ветра. Трое авантюристов вместе с индейцем встали и приготовились прыгнуть. — Старайтесь не промахнуться, — предупредил Мендоса. — Такому сильному течению невозможно сопротивляться. Кто упадет в воду, погибнет. Островок приближался, тяжело покачиваясь. Наткнувшись в своем странствовании на скалу, островок перевернулся вокруг самого себя, но не развалился и продолжал плавание. Короткой задержки было достаточно для авантюристов и индейца Они приземлились в самую гущу кустов и быстро соскользнули на противоположную сторону плавучего островка, обнаружив острейшее беспокойство. «Видел — Видел? — спросил Дон Барехов у Мендоса. — Да, он спрятался в листве. — И он не один, — сказал Дегюсак. — Я видел другого ягуара, спрятавшегося чуть подальше. — Тоннеры! — выкрикнул грозный гасконец. — Хорошенький экипаж! — Только я предпочел бы его сбросить в воду. — Да и аркебузы тоже, — добавил Баск. — Они ведь сейчас совершенно бесполезны. Мы должны от них освободиться. — Они объединены какой-то стихийной силой. Может, им захотелось испробовать прелести водного путешествия? — Вероятно, их унесло вместе с кусочком берега. Предложи им мостик, Дон Бореха, и увидишь, как они выскочат, не обращая на нас внимания. — Подставь лучше свою спину, — обиделся госконец. Я слишком дорожу своим позвоночником, и, чтобы ты не ни говорил, никогда не оставлю его в пределах досягаемости звериной пасти. Я-то предпочитаю оставить зверей в их убежищах. Они, кажется, настолько испуганы, что не имеют никакого желания атаковать нас» если ты меня убедишь что страх сделал их кроткими как ангелы я готов стерпеть их присутствие и я тоже сказал деюсак и потом жаркое изегуара ведь может понравиться и так лидон барреха жаркое на реке ах дегисак жизнь авантюриста явно не для тебя и я считаю что лучше бы он не смог закончить фразу В это самое мгновение плод попал в серию водоворотов, он стремительно завертелся, потом почти полностью ушел под воду и сразу же толчком вылетел на поверхность, словно его подтолкнула какая-то неведомая сила. Это вращательное движение было таким быстрым, что четверо мужчин, включая индейца, почувствовали головокружение. Ягуары тоже, перепугавшись, запыхтели и зафыркали подслужившими служившими ему бежищем кустами. — Это что за сарабанда? — спросил Дон Барехо у баска, который не смог удержаться на ногах. Примечание. Сарабанда — старинный испанский танец живого характера. Конец примечания. — Быть может, мы приближаемся к водопадам? Ты этого не знаешь, наш даринский друг? — Нет еще, — ответил индейец, пытавшийся выдернуть большой сук и воспользоваться им как веслом. До водопадов еще много времени, и я не желаю вам, белые люди, подплыть к ним слишком быстро. Представляю, какой там будет скачок. А я слышал, как об этих водопадах всегда говорили с ужасом, — сказал Дегюсак. Говорят, что даже индейцы, которые слывут лучшими гребцами не осмеливаются пройти через них. Ну, раз они еще очень далеко, мы можем заняться игуарами Лично я не засну рядом с ними. — Честно сказать, я тоже, — согласился бывший трактирщик из Сеговии. — Я с радостью сбросил бы их в речку еще до наступления ночи. — А ты, Мендоса, — спросил Дон Бареха, — солнце уже садится. Через полчаса наступит полная темнота. Ты готов заснуть в таком неприятном соседстве? — Дело не из легких, — ответил Баск, покачав головой. Вы, возможно, не представляете, насколько кровожадные ягуары. Правда, индейцы порой решаются противостоять им с одним копьем, пользуясь вместо щита звериной шкурой. «Ну, мы-то поступим лучше», — возразил Дон Бореха. «Мы своими драгенасами обрубим им когти, а наш краснокожий друг скочит им на спину с тем самым суком, который он пытается вырвать. Жалко, что наши аркебузы еще полны воды». Давайте, друзья, пока не приключилось еще какое-нибудь несчастье. Одержимый авантюрист смело направился к двум хищникам, решив дать им бой по всем правилам. Как вдруг земля ушла у него из-под ног, как будто открылась западня, и почти в то же самое время он почувствовал, как пара челюстей вцепилась в его ногу и сжимает высокий кожаный сапог. — На помощь! — закричал он. Мендоса и де Дегусак, стоявшие за ним, с готовностью подхватили его за руки и потянули вверх. «Мускус — Мускус! — крикнул Мендоса. — Там, среди корней, прячется кайман. Ты чувствуешь этот запах? Такой сладкий для негритянских носов. — Тоннере! — закричал Дон Бареха и громко чихнул. — Да это не плод, а настоящий зверенец Может, этот дружок хочет подобраться к нам? — Возможно, он ведь откусывает корни сверху. Определенно он стремится к нам. — Тогда придется заняться этим господином, прежде чем он откусит нам ноги. Ягуарами мы займемся позже. Все собрались возле дыры, которая за небольшое время стала гораздо шире. Аллигатор длиной не менее четырех метров, или лучше сказать «жакаре», как еще зовут этих свирепейших присмыкающихся, оказался плененным густым слоем корней и делал отчаянные усилия, чтобы освободиться и нырнуть в реку. Примечание. Жакаре — португальское название Каймана. Конец примечания. Его мощнейшие челюсти, вооруженные чудовищнейшими зубами, яростно смыкались и размыкались, а лапищи понемногу расширяли его тюрьму. Да, хищник оказался в заперти, и в этом не было ничего необычного. Летом, когда высыхают граничащие с реками озерца, Жаккаре не находят ничего лучшего, кроме как зарыться в грязь и оставаться там в состоянии летаргического сна несколько месяцев. Пышная растительность этих краев захватывает эти водоемы и образует своими корнями сплошные сети, в которых и остаются плененными на большую часть сухого сезона рептилий. Когда же наступает время наводнений, почти всегда очень бурных, воды отрывают такие заросшие участки и уносят их в реки. Так образуются плывучие острова, и они несут с собой много сюрпризов тем, кто осмелится на них забраться. Дон Бореха, после того, как прошел первый страх, взял в руки Драгенасу и обратился к Жакаре, который не переставал барахтаться с нарастающим неистовством. «Сеньор парфюмер». — Мы совершенно не нуждаемся ни в вашем мускусе, ни в вашем хвосте, потому как у нас нет ничего общего с грязными неграми. Не изволите ли сказать мне, куда вас следует уколоть? — Не поясничай, дон бареха сказал ему Дагюсак. — Или ты хочешь дождаться, когда он подскочит и набросится на нас? — Позволь мне сначала насладиться агонией этого зверя. — А а ягуарах ты уже забыл? — спросил Мендоса. — Смотри, и глаза начинают поблескивать. «Давай быстрее покончим с Кайманом!» Но тут вперед выступил индеец, вооруженный большим обломком корня, который в какой-то степени напоминал палицу. каре мой!» — сказал он. «Ваше оружие против таких животных бессильно!» Он поднял дубину, махнул ею вперед, потом назад, словно проверяя, с какой стороны лучше нанести удар — а после резко ткнул обломком в дыру и столь же проворно вытащил свою дубинку. Кайман широко разинул пасть, а потом быстро сомкнул челюсти, но дубинка уже проломила ему череп. Кайман сначала раздулся, вобрав в себя последний глоток воздуха, и почти сразу же после выдоха обмяк, вытянулся и замер в неподвижности. А корни кустов снова склонились над ним, как бы прикрывая могилу животного. — Тоннеры! — но и удар! — подивился Дон бареха И кто бы мог подумать, что индейцы наделены такой силой? Он убил каймана молниеносно. — Так всегда бывает, когда индейцам удается застать кайманов в грязевом плену, в озерцах, — сказал Мендоса, не перестававший оглядываться, потому что очень боялся стремительной атаки ягуаров. «Ты все еще намерен избавить наш плод от докучливой живности? Ты еще спрашиваешь? Попробуй-ка закрыть глаза рядом с этими господами, которые, вероятно, уже порядком изголодались. И пока хоть что-то видно, надо атаковать их», — вставил свое слово Дегюссак. Небо тем временем прояснилось, потому что, как мы уже сказали, здешние бури отличаются необычайной силой, но продолжаются они очень недолго. Плотные облака, разражавшиеся громом, ушли на восток, то есть в направлении Мексиканского залива, и солнце закатывалось за верхушки Сьерры в море радужного света. С противоположной стороны над лесом быстро поднималась луна. Под зарослями странно поблескивали сильно прищуренные фосфорицирующие глаза ягуаров. Однако казалось, что парочка хищников устрашенная стремительным течением, уносившим плот, не имело никакого желания атаковать людей. По крайней мере, пока. Но ягуары оставались чрезвычайно опасными для четырех друзей. Этого нельзя было отрицать, потому как голод мог подвигнуть их на неожиданный прыжок. Индейцы троица авантюристов были полны решимости стать единственными хозяевами своего плота. С этой целью они разделились на две группы. Де Гюсак получил в пару Мендосу, а Дон бареха краснокожего, вооруженного своей палицей, которая так хорошо послужила ему в стычке с Кайманом. Ягуары, увидев приближающихся людей, устрашающе заворчали, но своего убежища не покинули. — запели свой траурный марш, — сказал Дон бареха Они уже знают, что закончат свою жизнь в реке. — Не шути, дружище! — остановил его Мендоса. — Они опаснее, чем ты думаешь. — Что ж, проверим силу гасконских драгеназ и баскской шпаги на шкуре этих зверей, — не унимался грозный гасконец. — У меня такое чувство, что я иду охотиться на котов своего рода. Не буду отрицать, что это очень большие коты, но ведь наши клинки высшей закалки... Хочу посмотреть, какой эффект произведет укол Драгенасы, нанесенный в кончик лапы. Бедные когти. Посмотрим, смогут ли они сопротивляться. — Спокойнее, Дон бареха Ты что-то расшутился, — сказал Мендоса. — После всего происшедшего эти зверюшки не страшнее котят, которым не сравнится с котами нашей гаскони Не так ли, Дегусак? Бывший трактирщик из Сеговии не собирался возражать на подобное хвостовство, достойное истинного гасконца. Мендоса, однако, процедил сквозь зубы. Наш дьявол в облике человеческом хочет, чтобы его съели эти котики. К счастью, я здесь и удержу его в последний момент. Пока они приближались, спокойно переговариваясь между собой, словно шли на охоту за кроликами, оба ягуара не переставали рычать. Притаившись в десяти шагах друг от друга, они продолжали напряженно следить за охотниками, беспрестанно зевая и в то же время пугая своими раскрытыми пастями. — Эй, Мендоса! — снова заговорил грозный госконец когда они были уже в полутора десятках шагов от зверей. — Как ты думаешь, это самцы или самки? — Это уж слишком, Дон Барехо, — ответил Баск. — Ты слишком много шутишь. А при такой беспечности в один прекрасный день ты можешь оказаться в брюхе какого-нибудь тигра, — смеясь прервал его госконец Если уж не азиатского, то американского. Ба! Шкура гасконцев слишком тверда, чтобы проглотить ее, если гасконец вооружен драгенацией. Какую грубую работу пришлось бы проделать желудком этих зверюк? Замолчи! Мы совсем близко от хищников!» четверо грозных мужчин находились всего в нескольких шагах от ягуаров все еще хранившихся в зарослях. Немалый страх охватил на время как ту так и другую сторону, потому что катишки гасконца относились к числу опаснейших противников. Дон Бареха постоянно пренебрегавший опасностью шел первым, выставив драгина словно собирался проткнуть соперника Сеньор мой — сказал он правому игуару, упрямо державшемуся своего пристанища. — Не соблаговолить выйти на поединок чести между превосходно закаленной сталью и не менее прочными когтями? В ответ прозвучал раскатистый рык, закончившийся звуками, похожими на мяуканье. — А? Что я говорил? — торжествовал Гасконец. — Это всего лишь коты. — Эй, краснокожий! — «Пока я раздражаю их колкостями, ты тресни им покрепче и рассеки котишкам черепа. Я видел тебя в деле и знаю, чего стоит хорошая дубина в умелых руках». Он опустился на колено перед убежищем зверя, уменьшая тем самым площадь поражения при неизбежной атаке. Но ягуар, которому Дон Бореха предполагал распороть живот хорошим ударом драгенации, изменил своим агрессивным и кровавым привычкам и вместо того, чтобы рвануться вперед, попятился, пробираясь между кустами и корнями. тоннера крикнул грозный гасконец, описывая своей драгенассой мулине. Примечание. Мулине — круговое вращательное движение клинком. Конец примечания. Неужели американские коты трусливые европейских? «Эй, дружище, рискни-ка своей шкурой!» Или попробуй острие моей драгинастии, или ныряй в реку. Выбора у тебя нет. Ягуар ответил диким рычанием и на этот раз подался вперед, потянувшись и оскалив зубы. Дон Бореха взглянул на идейца, державшего наготове поднятую палицу. — Берегись, приятель, — сказал ему госконец Он нас атакует. С безрассудной отвагой госконец двинулся вперед, заняв боевую позицию. — Ну же! — «Прыгай!» — закричал он. Игуар, увидев человека всего в нескольких шагах от себя, собрался и сделал гигантский прыжок, пролетев над головой гасконца и приземлившись почти у ног индейца. А тот, зная, с каким хищником приходится иметь дело, обрушил свою дубину и одним ударом сбил и оглушил зверя. Дон Бареха мигом повернулся, Молниеносно он налетел на Ягуара, уже не способного подняться, и нанес великолепный удар, пробив Драгенас и шею и почти отрубив зверю голову. Первый Ягуар пал, даже не пустив ход когти. Но другой, а вместо того, чтобы отступить, решительно бросился на Мендосу и Дегюсака. Он издал устрашающий рык, как его товарищ сгруппировался, готовясь прыгнуть. — Берегитесь, Дегюсак! — сказал Баск. — Совсем скоро моя Драгенасса выпьет кровь американского тигра! — ответил бесстрашный трактирщик из Сеговии, защищаясь серией молниеносных мулине. — Держись, Мендоса! Мне кажется, что наши товарищи уже освободились. — Тогда гмою! И два храбреца, не желая уступать первому гасконцу и индейцу, — а решительно атаковали зверя, нанося удары во всех направлениях. Энергично преследуемый ягуар сначала отступил, потом в свою очередь бросился в одну из тех молниеносных атак, на которые способны эти грозные животные. Этот вечер явно был неблагоприятным для ягуара, оказавшегося между шпагой Баска и Драгенасой Гасконсу. Баск задержал зверя между корнями, в то время как Гастконец раздробил ягуару ребра и отрубил лапы, быстро лишив зверя возможности сопротивляться. — Эй, друзья, вам нужна помощь? — крикнул в этот момент Дон Бареха подбегая с окровавленной драгенацией. — Мы уже справились, — ответил Баск. — Тогда давайте ложиться спать, и пусть этот плод плывет хоть в ад вместе с нами и ягуарами.